562. Сентябрь 9. -е. Итак, каждый человек есть путь. Но куда? Пути бывают разные. Одни ведут к свету, другие во тьму. К свету ведет путь истины и путь жизни, указываемый людям каждым учителем света. Жемчужины единого великого сокровенного учения разбросаны по страницам многих писаний всех веков и народов. их можно найти в книгах разных писателей и поэтов сверкают порой они в мыслях разных людей пространство наполнено ими в тишине молчания проникают они в сознание многих человечество не оставлено без руководства некоторыми живут и руководствуются в жизни но большинство глухи к пониманию наинужнейшего пробуждение духа нужно чтобы уши и очи открылись как пробудить дух страдания пробуждают, потому столько несчастья вокруг и столько неблагополучия. Природа яро реагирует на людское невежество, а оно, в свою очередь, действует на нарушение планетного равновесия. Получается замкнутый круг, выход из которого только кверху, туда, где освобождается дух от плотных телесных нагромождений. Пока этого не произойдет, И люди, и планеты, и все живое будут страдать во тьме людьми порождаемых следствий. Но наступают космические сроки, когда условия настолько обостряются, что надвигающиеся огненной волной либо пробудят дух человеческий к свету, либо сокрушат идущих против него. Выбор последний будет зависеть от свободной человеческой воли.